Виновен был он, Афанасий Лаврентич, отстаивавший от Польши старый русский Днепр. «Пробивавшийся к Балтийскому морю, посылавший посольство и в Персию, и в Китай, и в Индию, виноваты все эти воеводы-грабители, жадные, приказные, и жадные, потому что часто голодные, виноват царь с его пышным двором, виновата может быть больше всех церковь, мертвая, продажная, а казнили вот Степана, темного, нетерпеливого донского казака». Он как бы принял на свои широкие плечи все грехи безбрежного мира русского, и вот на глазах у всех, на лобном месте, страшно искупал их. Он подъял на себя грехи мира, повторил тихо Афанасий Лаврентич и ужаснулся, ведь это сказано о распятом Христе. Палач в третий раз поднял свой широкий окровавленный топор. Я знаю слово и дело государевы, вдруг завопил весь зеленый фролка. Это заветное слово могло бы, если не спасением, то хотя отсрочкой. Молчи, собака, с усилием едва выговорил между досок окровавленный Степан, но в то же мгновение голова его хряпнув отскочила и, медленно, точно, недоуменно моргая глазами, покатилась по гладким плитам. Все облегченно вздохнули, кончено, и почувствовали все, что того, что на их глазах случилось, никак ни в коем случае не должно быть. Даже дьяк земской избы, ковырявший щепкой в зубах, почувствовал это, почувствовал это и Вашка, и отец Евдоким, и бабы, и мужики, и стрельцы, а Гриша Юродивый, тот только в отчаянии мотал своей лохматой, вшивой головой и плакал на взрыв. И, глядя на него, тихо плакал Афанасий Лаврентич и все, кто только эти слезы юродивого видел. Серые толпы людей, жалких в бессилии любви своей, загипнотизированных ужасом свершившегося, Тянулись на цыпочках, чтобы через головы передних видеть, как весь в крови палач взял фролку, чтобы отправить его обратно в приказ для дополнительных показаний по его крику о слове и деле государевам, как повели фролку на телегу, как потом палач отсек у мертвого Степана руки и ноги, как выпустил его внутренности и как сочно шлепнулись они о камни, брошенные собакам на съедение как в заключении всего втыкал он на загодя заостренные колья в круглобного места, голову Степана и другие части его тела. Да, тихо подвел Афанасий Лаврентич. Казнили жертву, а виновным, волею урока отпущены все грехи их. Одному плаха окровавленная, а другому шапка горлатная воршин. И где выход, понять нельзя». Они не могли терпеть. Выносить тяготу государственную может только тот, кто необходимость ее понимает. Но издавна повелось в мире как-то так, что всю тяжесть понимающие возлагают всегда на плечи непонимающих, а сами берут себе только выгоды. И разве не прав был иступленный протопоп этот Аввакум, когда кричал он в муке сердца? Чем ты лучше нас, что ты боярин? Одинаково небо над нами, и солнце одно, и месяц. И все прозябающее служит мне не меньше, чем тебе. Потупив голову, Афанасий Лавренть медленно пошел домой. Народ расходился, гипноз ужаса рассеивался, начинался обычный, немножко теперь более возбужденный голдеж стад человеческих. Иван Иванов... Сын Самоквасов торопился по своим торговым делам к гостю Василию Шорину и втайне сердца благодарил Господа и свою Пелагею Мироновну, что вовремя успел он выйти из всей этой каши дурацкой. Отец Смарагд и Чекмас в плановали, как им половчее, пробраться на низ. Начальник панафитского приказа Унковский был удовлетворен божественной справедливостью, покаравшей его старого врага, но сердился на толпу, которая мешала ему проехать, и все обещал всем извести их из-под тишка. Корнило Яковлев с казаками ехал к дому и тихонько угадывал, как пожалует его великий государь за поимку Степана — Потом ему кроме обычного жалования было выдано 100 червонцев.